Глава 52. -я. Охота во вратах уровня С. Третий отряд Хворан. В отличие от первого и второго отряда, что охраняет врата в Сувоне и Пухане, третий отряд создан для контроля за незаконными действиями игроков. Она же вроде командир третьей группы. Кан У посмотрел на девушку с блестящими серебристыми волосами. Серебристые волосы выглядели довольно необычно в сочетании с ее азиатской внешностью, но она была красива и это подходило. Должно быть, она сильна. Кан У, прищурившись, рассмотрел девушку с ног до головы. Внешне... Она выглядела довольно хрупко, но, как Кан-У уже знал, это к ней совершенно не относится. В ее поведении и повадках чувствовалось величество. В ней было нечто, что говорило об ее стойкости. С одного лишь взгляда было довольно сложно оценить ее уровень подготовки и реальных навыков, но она определенно была с характером. «А у тебя занятно. Прости, что ворвалась без предупреждения». «А, кстати, это тот новичок, которого ты выбрала лично?» Спокойно произнесла Пэк Хван Йон, посмотрев на Кан У. «Верно. Он теперь в Ред Роуз?» «Нет, он не с нами. У нас партнерские отношения». «Ох, я удивлена, что ты оказалась столь большую поддержку человеку, не входящему в состав гильдии, потому что он ценный игрок». Хван Йон с интересом посмотрела на Кан У, протянула руку, произнесла. «Приятно познакомиться. Командир третьего отряда Хваран, Пэк Хван Йон. О Кан У». «О Кан У?» Услышав его имя, она немного прищурилась, перебирая в памяти всех своих знакомых. «А, тот парень у врат уровня С!» Вспомнив, что они уже видели взгляд, Хваньон засиял, и она потрясла руку парня. Юн наклонив на бок голову, удивленно спросила. «Вы уже встречались?» «Да, он оказался весьма дружелюбным и воспитанным пареньком». «Эх, как не посмотри, ты знаешь толк в хороших игроках». «Что?» йон услышав подобное о Кан-У, искривила лицо так, будто она проживала что-то кислое и посмотрела на парня. Дружелюбным и воспитанным? Что за чушь? Кан-У точно не относился к такому типу людей, которым можно охарактеризовать этими двумя словами. Что же он такого сделал? Девушка с недоверием смотрела на Кан-У. Он, почесывая затылок, простодушно смотрел на девушек. «Ох, вы меня перехваливаете. Оттого, что вы настолько хорошо обо мне отозвались, аж не ле... у у Что?» Меня аж передернуло, ответила юнджу и перевела взгляд на Хваньон. Ну, я не могу согласиться с тем, что он дружелюбный и воспитанный, но у него отличные способности. Хм, понятно. Хваньон, кивнув головой, села на кресло. юнджу перейдя взгляд обратно на Кан У спросила: Так, а какой услуги ты собирался попросить? Мм, Кан У взглянул на Хваньон. Поняв его намек, девушка продолжила: Не переживай, Ахваньон, у нас с ней довольно близкие отношения. Хм, ну если так, то скажу: сделай для меня постоянный пропуск во врата уровня С. «Что?» – обескураженно переспросила Йонжу, точно не ожидая такой просьбы. Смотря на парня, она прищурилась. «Ты что, охотиться там собрался?» «Именно. Я же рассказывал о своем питомце. Если бы я охотился там в одиночку, это было бы опасно. Но нас будет двое, так что я в безопасности?» «Ох!» – Йонжу задумалась его слова не были лишены смысла. Насколько она его знала, он не был тем человеком, который, рискуя жизнью, постарается прыгнуть выше головы. Скорее всего, если он говорит, что подтянет охоту во вратах уровня С, то это действительно так. «Ты же знаешь о монстрах, обитающих в тех вратах? Гигантские орки, горные гиганты и… там обитает Эль Куэро!» Энжу тихо произнесла имя босса. «Если действительно собираешься там охотиться, то ни за что не подходи к озеру, понял?» Кан У серьезным выражением лица кивнул в знак согласия. Во вратах уровня С находилось огромное озеро, занимающее больше половины поверхности. Но, как ни странно, в этом огромном озере не обитали почти никакие монстры. Причиной этому служит как раз тот самый монстр Эль Куэро. Существо, внешне напоминающее ската, размером чуть больше 30 метров. На его широких плавниках находились десятки тысяч ядовитых иголок, а его тело испускало электрический ток. Он питается другими монстрами, обитающими в этом озере. Сел их почти всех, а остальные, спасаясь, перебрались на сушу. Именно по этой причине в озере остались лишь мелкие монстры, которых Эль Куэро даже не рассматривает в качестве корма. Внешне это озеро выглядело просто прекрасно, но на самом деле из-за одного единственного пожирателя оно превратилось в мертвое место, нагоняющее страх. Ох, я подам заявку на временный пропуск к более долгим срокам действия, так что уже завтра можешь заходить во врата. Спасибо. Глаза Кан У тут же засияли. Стоило ему слышать о том, что воспользоваться пропуском можно будет уже завтра. «Подожди!» – обескураженно произнесла Хван слушащая их диалог. «Что за бред? Как он может идти во врата уровня С, если только несколько недель назад собирался во врата уровня С? А как бы сказать?» Йон Жу улыбнулась и глубоко вздохнула. Как и сказала Хван он буквально несколько недель назад являлся игроком класса С. Но вот сейчас... Он монстр, способный победить существ врат уровня S. Она, как бы недоумевая, посмотрела на Кан-У. Йонджу прекрасно знала о том, что он талантливый игрок. Она подумала о том, что, вероятно, он даже превосходит лучшего игрока Кореи Пэкханьона. Однако он превосходил все ее ожидания. Его скорость прокачки не поддавалась никаким объяснениям. Его можно сравнить разве что с первой леди. Первая леди Грейс МакКобин, самая сильная девушка игрок во всем мире, а заодно и World ранкер, занимающая первую строчку топа. На самом деле, он даже быстрее Грейс. С момента его становления как игрока прошел месяц. За этот месяц он поднялся выше даже самых сильных новичков. Неважно, насколько быстро развивалась первая леди, Кан У это в разы быстрее. Каким же в итоге монстром он станет? Она посмотрела на Кан У взглядом, наполненным как ожиданием, так и трепетом. «У него есть там дела. Можно вериться его способностям. Хм, как бы там ни было, врата уровня С». Хваньон непонимающе посмотрела на Кан У. Даже самые мощные игроки страны, которых было не так много, избегали одиночной охоты во вратах уровня С. Разумеется, главной причиной, по которой игроки не хотели идти туда, являлся Эль Куэро. Но и обычные монстры там были не на том уровне, чтобы просто их не замечать. Может, на третьем ранге он получил особую способность класса С? Хваньон впила с него взглядом и наклонила на бок голову. Пусть даже так, но невозможно за пару недель прыгнуть со врат уровня С до врат уровня С. А это значит, что его особая способность куда выше, чем ранга С. Кажется, ты заполучила выдающегося игрока. Ну, это еще кто кого заполучил? Юнжу пожала плечами и усмехнулась. Что ж, я пойду. Кан У, попросив во всем, о чем хотел, встал с места. В удостоверении для Эхидны пропуск во врата уровня С. Решив за один день сразу две проблемы, у него больше не было причин оставаться в этом месте. К тому же Хван Йон тоже пришла по делу. Взглянув еще раз на командира третьего отряда Хворан, он повернулся в сторону двери. Будь осторожнее, врата уровня С действительно опасное место. Я тоже однажды там охотилась и в итоге чуть не поплатилась за это жизнью. Я учту. Спасибо. С этими словами Кан У покинул кабинет. Стоило Кан У выйти, как кабинет будто опустел. Йонжу посмотрела на Хван Йон, пересевшую на место Кан У. «Итак, ты по какому вопросу?» «Это касается дьявольского учителя». В момент, когда она услышала о дьявольском учителе, выражение ее лица погрубело, а ненависть, которую просто невозможно скрыть, вырвалась наружу. «Ты напала на его след?» «Пока что нет». «Фух!» Услышав ее слова, Йонжу изнеможенно выдохнула. «Но в этот раз есть зацепка!» Есть зацепка? Ты же слышала, что в прошлый раз наш человек подобрался довольно близко к учителю? Да, слышала. Вчера ночью он, Кан Дон Хун, прислал нам секретное сообщение. Он заполучил видео с доказательством и сказал, что сможет его передать при тайной встрече. Услышав это, глаза Йон засияли. Говорит, что у него есть доказательства? Верно. Тогда он просто может отправить файл с видео, нет? Зачем подвергать себя опасности и идти на личную встречу? Вся экипировка способна помочь в этом деле под запретом в том месте, где он находится. Он говорит, что оттуда даже простые сообщения не отправляются. Эти сволочи все продумали. Именно поэтому встреча необходима. Хваньон нахмурилась, погрузившись в свои мысли. Психи, похищающие людей ради обряда. Это один из сумасшедших поступков. Пока что никто не знал, насколько еще более дикие вещи не могут творить своим секретным убежищем. Место, куда проник ваш человек является штабом? Нет, всего лишь филиалом, если можно так сказать. Мы пока что не выяснили, где находится их штаб и находится ли он вообще в Корее. Они могут существовать и по всему миру. Это вполне вероятно, учитывая их масштабы. Йонжу устало выдохнула. Что же это за монстры такие? Псевдорелигия, приносящая людей в жертвы, способна распространиться по всему миру. Настолько нелепо, что не верила, что на дворе 21 век. До сих пор ничего точно не известно. Не надеюсь, ошибка на мои предположения. Где в итоге место встречи? В Сувоне. В Сувоне? Мы договорились встретиться завтра на станции Хвасо. Хваса в Сувоне, место, о котором все наслышаны. Это одно из двух мест во всей Корее, где располагаются врата уровня С. Ему бы хотелось попросить поддержки у гильдии. По возможности, чтобы они не светились просто на случай непредвиденной ситуации. Хорошо йон без сомнений кивнула головой, ведь сейчас дьявольские учителя являлись для нее первостепенной задачей. «Я тоже пойду». Из-за этого ребенка, услышав вопрос хван ее лицо перекосило. «Не упоминай о ха -эн. Прости, я поняла. Если придешь лично ты, то он точно будет в безопасности». Хван горько улыбнулась и легонько похлопала йон по плечу. «Находящийся в Сувоне станции Хвасо». Йон-Джу вспомнила о том, что Кан-У собрался идти туда на охоту. «Мы ведь не столкнемся?» Необходимо лишь было встретиться со шпионом и получить видео. Ему незачем в это вмешиваться.